Глава восьмая. Он пришёл в себя от страшного холода. Открыв глаза, Жиган увидел, что лежит на каменном полу в маленькой узкой камере с тусклой лампочкой под потолком. Окна в камере отсутствовали, поэтому невозможно было понять, какое сейчас время суток день или ночь. Холод, казалось, проникал до самых костей. Дрожа всем телом, Жиган поднялся. Он по-прежнему был в одном нижнем белье, запачканном высыхающими пятнами крови. Голова трещала от боли, как перезрелый арбуз. Понемногу стали всплывать в памяти какие-то обрывки воспоминаний: помойка, собрание, ночь, замес, бойцы с ножками от табуреток в руках, конвой. Жеган осторожно потрогал рукой лицо. Бровь больше не кровоточила, щека покрылась засохшей коркой. Странно, почему нет опухоли? После того, как он пропустил столько ударов, половину физиономии должно было разнести, как воздушный шар. Объяснялось всё просто. Несколько часов подряд он пролежал на холодном каменном полу, который послужил чем-то вроде компресса. Бассей ноги окаченели, покрылись крупной гусиной кожей. Жиган принялся растирать коленки и замер. На узкой полоске нар в углу лежало что-то скомканное и измятое. В тусклом свете ему показалось, что это человек. Но, присмотревшись, он увидел, что это была его собственная одежда. Жиган тут же бросился одеваться. Чуть-чуть согревшись, он огляделся по сторонам. Может, тут и обувка найдётся. Точно. В противоположном углу камеры валяются разбросанными сапоги прохоря. Кажется, он начинает догадываться, что произошло. Это либо штрафной изолятор, либо помещение камерного типа. А короче говоря, Карцер. Его затащили, бросили сюда в бессознательном состоянии, потом следом швырнули одежду и обувь. Жаль, конечно, что нет лагерного клифта, телогрейки. Ладно, придётся контоваться в том, что дали. Хорошо хоть, что совсем голышом не оставили. Превозмогая боль во всём теле, он прошёлся по камере, растёр спину и ноги до восстановления кровообращения. Стало потеплее. Потом он кое-как улёкся на деревянные нары, долго ворочался, пытаясь устроиться поудобнее, и наконец погрузился в тяжёлую, глухую дремоту. Из оцепенения его вывел ляск металлической двери. Послышались чьи-то неровные шаги. Жиган лежал, не шевелясь и не открывая глаз. Какая разница, кто там пришёл, плевать. Над ухом кто-то заорал: "Стать!" Открыв глаза и чуть повернув голову, он увидел начальника отряда капитана Белянина. Правда, кричал не он, а его заместитель, лейтенант Жуковский, который стоял за спиной начальника. "Осуждённый Панфилов, встать!" Стараясь не потревожить больные места, Жыганко и как спустился с нар и выпрямился. "Вот так-то лучше", поучительно сказал Жуковский. Белянин вплотную приблизился к Жигану и пристально посмотрел ему в глаза. Это напоминало кадры из старой кинохроники, изображавшие премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который обходит строй советских солдат. Великий британский политик точно так же пристально вглядывался в лица этих непонятных ему русских. Жиган едва сдержался, чтобы не отвернуться. От Белянина ислата таким жутким перегаром, Что сразу же хотелось огурца, крепкой деревенской засолки. Ещё мгновение, и у Жигана от запаха алкоголя начала бы кружиться голова. К счастью, Белянин, шумно втянув ноздрями воздух, опустился на доски нар. По его внешнему виду трудно было понять, действительно он пьян или у него это обычное состояние. Жигану он сесть не позволил. Лейтенант Жуковский закрыл дверь, перед этим сказав что-то вертухаю. И начальник отряда, и его заместитель были без шинелей, в одних мундирах. Белянин вытащил из кармана Галифе пачку сигарет, спички и закурил. "Осуждённый Панфилов, вы знаете, где находитесь?" То, что капитан Белянин обратился к нему на вы, жена не удивила. С некоторых пор он принял себя за правило ничему не удивляться. "Догадываюсь". "Догадливый". Хмыкнул капитан Белянин, обращаясь то ли к своему заместителю, то ли к самому себе. Несмотря на страшный запах, перегар изо рта начальника отряда, говорил он ровно, спокойно, четко выговаривая слова. И где же вы, осужденный Панфилов, в стравном изоляторе? Правильно. Вы заметили, что я даже не потребовал от вас представиться по форме. Жиган промолчал. Ладно. Капитан Лелевы махнул рукой с зажатыми между пальцами дымящейся сигаретой. На вас наложено дисциплинарное взыскание в виде 30 суток пребывания в шизо. Дожигана не сразу дошёл смысл произнесённых начальником отряда слов. 30 суток? Месяц? В шизо? А где моя шапка? спросил Жиган. Белянин, который в этот момент пытался затянуться сигаретой, поперхнулся дымом и закашлялся. Ты и слышал, Жуковский? Прочистив горло, сказал он. Ему месяц на дилианте парится, а он спрашивает, где его шапка. Потому и спрашиваю, устало сказал Жиган. Холодно здесь. Ах, вон оно что, зевнул Беляев. Здесь, оказывается, холодно. Слышишь, Жуковский? Осужденный Панфилов думал, что отправляется в Сочи на пляж. Они все так думают, откликнулся лейтенант. За сранцы! Чего? Кто? Они? недоуменно посмотрел на него Белянин. Но «Ну, первоходы. Смутился Жуковский. А вы осужденный Панфилов хоть бы поинтересовались, за что вас в штрафной изолятор определили? А что, мне за это срок скосят? В голосе жега на прозвучал вызов. Но капитан Белянин предпочел не обратить внимания на интонацию. Верно, не скосят, спокойно сказал он. Но знать-то надо. За что? За невыполнение правил внутреннего распорядка исправительно-трудового учреждения. Спать надо по ночам, осуждённый Панфилов. Жиган даже не знал, смеяться ему или плакать. С одной стороны, он вроде бы как невиновен, и наказывать его вовсе не за что. А с другой, вы хоть понимаете, осуждённый Панфилов, что вам крупно повезло, растягивая слова, произнёс капитан Белянин. Потом он затянулся, выпустил из лёгких дым и добавил: "Пока, Жуковский, что-то мне прохладно, сходите за шинелью". "Слушаюсь, товарищ капитан". "Лейтенант ещё за дверью". Белянин затушил окурок сигареты и закурил новую. Не забыл предложить и Жигану. "Угощайся". "Благодарю, гражданин начальник", вежливо отказался он. А ведь курить хотелось страшно. Белянин опять пристально посмотрел ему в глаза. Потом молча вынул несколько сигарет из пачки, обломал фильтры и положил сигареты между досками. Потом добавил туда же несколько спичек. Спрятав обломанные фильтры в карман, Белянин как бы между прочим спросил: "Я что-то не пойму, Панфилов, ты блатной или нет?" Он снова впирился в Жгана своим пристальным взглядом. но, не заметив никакой реакции, сказал: "Ладно, не хочешь отвечать твоё дело. Я тебя в душу лезть не собираюсь. Чёрт, куда там этот Жуковский подевался?" Начальник отряда встал с нар и, засунув руки в карманы галифе, принялся прохаживаться по камере, насколько позволяло место, конечно. "Странно всё как-то получается", вот размышлял вслух капитан Белянин. "Я вроде бы злиться на тебя должен, а Требовал для тебя наказание по стуровии, а вместо этого что происходит? Я иду к полковнику Жуликову, самому начальнику колонии, чтобы просить за какого-то зека. Тебе, между прочим, знаешь, что светило? Не знаю. Штрафной изолятор, это цветочки, можно даже сказать дом отдыха. А тебе светило статья сто девяносто третья Уголовного кодекса РСФСР. По глазам вижу, что не знаешь такой статьи. Это плохо. Уголовный кодекс для тебя должен быть настольной книгой, осужденный Панфилов. В статье сто девяносто третий Уголовного кодекса Российской Федерации сказано, что за сопротивление представителям администрации исправительно-трудового учреждения тебе полагается до трех лет лишения свободы. Какое сопротивление? Вооруженное сопротивление, Панфилов. Тебя ведь взяли со ступером в руках, за точку металлической. При желании на тебя можно было бы и что-нибудь покрупнее повесить. А что в результате? В результате ты отдыхаешь на делянке, не жизнь, а малина. Я что, тебе ещё за это целовать должен? мрачно подумал Жиган. Словно перехватив его мысли, капитан Белянин глянул на Жигана и засмеялся. Нет, благодарить меня не надо. Мне вот интересно стало, что ты за фрукт? Я твоё личное дело три раза перечитывал, и ей-богу, ничего не понял. Начальник отряда как-то странно понизил голос и беспокойно глянул на дверь. Может, тебя того в армии, хм, особый отдел привлекал? Я не понимаю, к чему вы клоните, гражданин начальник. Белянин облизнул в раз пересохшие губы. Снова вытащил сигарету и закурил. Ладно, это я так. Ты же всё равно ничего не скажешь. За дверью послышались шаги. Наконец прибыл лейтенант Жуковский в шинели у начальника отряда. Ты где ходил? раздражённо спросил Белянин после того, как лейтенант накинул на плечи шинель. Извините, товарищ капитан, прапорщик Моргончик задержал. Какого чёрта? Вы же знаете, товарищ капитан, он у нас теперь журналист. А грамматики не знает. Всё спрашивал меня, как это слово пишется, а как то? Я ему говорю: мол, меня товарищ капитан ждёт, мёрзнет, а ты задерживаешь. А моргончик мне, а вот ещё одно слово, а вот ещё. На силу отвязался товарищ капитан. Ерунда какая-то, сморщился капитан. Ладно, Жуковский, иди. На лице лейтенанта застыло немое выражение обиды. Сейчас он был похож на собаку, которая, виляя хвостом, принесла хозяину из соседней комнаты тапочки, а он неблагодарный прогоняет её. Жуковский нарочито медленно открывал дверь, наверное, надеясь, что Белянин передумает и оставит его в камере. Но начальник отряда дождался, пока дверь за лейтенантом захлопнется, и только после этого продолжил разговор. Странное дело. Начальник отряда по возрасту был лишь на несколько лет старше Жигана, в сущности его ровесником. Но разговаривал так, как будто у него за плечами были долгая-долгая жизнь и грамотный опыт. Был у меня один случай. Правда, не в этой колонии. Я тогда ещё замом начальника отряда служил, как Жуковский. Привели к нам этапом из Ростовской области одного, вроде тебя. Тоже вроде как ломом опоясанный. Молодой, резвый, фамилию вот правда запамятовал. Как же его звали? В общем, не важно. Весь отряд на уши поставил. Кратист оказался, отрицал и вкумачил за милую душу. В шизу отсидел сорок пять суток. Зеки его, конечно, за уважали. Смотрящий зоны его к себе вызвал, по душам поговорил и назначил Смотрящим отряда. А двух недель не прошло. Явился наш карацис в оперативную часть и выложил все, что знал. Там в рабочке ступера делают, тут своли в зону аношу проносят. Начальник опер части распорядился провести такой шмон, что зеки в голос завыли и съели все, что было можно, даже журналы с голыми девками. Смотрящего зоны и еще нескольких авторитетов отправили на белый лебедь. Знаешь, что это такое? Слыхал. Их там по целикамском быстро перевоспитывают. Чуть что в карцер, на ручниками к батарее отопления пристегнут и опять ушатат. Сегодня был вор в законе, а завтра петух объявленный. Зачем вы мне всё это рассказываете? Зачем? Герой-то этот, каратист, оказался казачком засланным, агентом. Я так думаю, что даже личное дело у него было липовое. Нас о таких операциях в известность не ставят. Не доверяют, наверное. Тут начальник отряда умолк, словно потерял на мгновение нить разговора. Жиган тоже понял, к чему клонит капитан Белянин. Мол, не хочешь ли ты, парень, как-нибудь легонько намекнуть на некоторые обстоятельства. Мы со своей стороны оценим такой шаг и посодействуем. Жигану даже смешно стало. За опера приняли. Так что же теперь? Оправдываться, бить себя в грудь? Утверждать, что на контору никогда не работал, да хрен с вами, думайте, что хотите. Никогда, как здесь говорят, на цирлах не ходил и за лишнюю пайку задницу лезать не намерен. В общем, так, Панфилов, наконец откликнулся начальник отряда. Я тебе не завидую. Нажил ты себе врагов в вагон и маленькую тележку. Теперь жизнь тебе мёдом не покажется. Нарушил порядок в отряде это раз. Не захотел сотрудничать с администрацией это два. Смотрящего отряда Малхаза из-за тебя сделали петухом объявленным. Сегодняшнюю ночь он провёл вместе с опущенными. Малхаз не простит тебе этого до конца своих дней. А он, между прочим, был на хорошем счету у смотрящего зоны Артура. Ты с ним ещё не знаком. Так скоро познакомишься. Артур собирался сделать Малхаза положенцем. Положенец это тот, кто претендует на звание вора в законе. Если Артур захочет, то от месте тебя не спасёт даже штрафной изолятор. Жиган спокойно выслушал речь капитана Белянина. Я, кажется, не собираюсь, гражданин начальник. Что сделано, то сделано. Белянин словно ожидал такого ответа. Даже не глянув на Жигана, он направился к двери. У порога он на мгновение задержался. Я-то хотел как лучше, Панфилов. Но видно, зря я перед тобой распинался. Запомни, с этой минуты никто за твою жизнь и гроша Ломонова не даст. Время в четырёх каменных стенах текло так медленно, что Жиган перестал за ним следить. День или ночь, утро или вечер, какая разница? Всё тот же пронизывающий до костей холод, всё тот же бессмысленное однообразие. Поначалу его преследовало постоянное, не отпускающее ни на минуту чувство голода. Здесь в страфном изоляторе кормили один раз через сутки, да и едой то, что приносил баландер, назвать было трудно: стакан кипятку и кусок хлеба. А еще очень хотелось курить. Пару суток Жиган не притрагивался к сигаретам, которые оставил после себя капитан Беляев. Но это было неимоверной мукой. Всё-таки он не выдержал и сдался. В конце концов, кому и что он доказывает? Не блатные, не тем более и менты его поступка не оценят. Так что не зачем рвать душу. Первую сигарету он выкурил с жадными глубокими затяжками. Но прежде пришлось повозиться с огнём. Спички-то были без короба. Жиган внимательно оглядел доски на нарах, обшарил все углы и даже заглянул за парашу. Обнаружит не удалось ничего. Жиган воспользовался старым солдатским способом и принеса зажигать спички о натянутую штанину. Получилось только со второго раза. Одной спичкой пришлось пожертвовать. Постепенно от сигарет остались лишь несколько микроскопических окурков. Эх, жаль нет ни кусочка бумаги. Из сохранившегося табака можно было бы сфорганить вполне приличный цинарик. Сохранилась даже спичка. Но, как говорят в таких случаях, близко локоть, да не укусишь. Судя по количеству пайков, Жиган провёл в шизо уже 11 дней, полторы недели в полном одиночестве. Согревало ли что, что с каждым днём пребывания в карцере миг освобождения приближался. Жиган не знал, что происходит вокруг. С тех пор, как его навестил капитан Белянин, в штрафной изолятор больше никто не заглядывал. Лишь баландор передавал пищу через зарешёченное окошко в двери. Его появление было для Жигана знаком времени. Иногда накатывала глухая злоба, но по большей части спутником Жигана была безысходная тоска. По ночам ему снилась еда. Все чувства и мысли притупились. А жизнь в колонии шла своим чередом. Хотя Жигана уже полторы недели не было среди заключённых, о нём помнили. Именно вечером этого дня произошло событие, которое определило его дальнейшую судьбу. В медицинской части колонии, или как здесь говорят, на кресте, в небольшой комнате старшей медсестры, смотрящий зонный Артур проводил сходняк. Вор в законе Артур Жусланович Мизхиев был коронован в тюрьме города Златоуста на авторитетной сходке, и его полномочия признавали и славянские воры, и лаврушники. Одно слово Артура могло означать жизнь или смерть. Он был невысоким, полноватым мужчиной с коротко остриженными седыми волосами. За те 14 лет, которые ему пришлось в общей сложности провести в местах лишения свободы, Артур, кроме звания бродяги, приобрёл ещё целый букет болезней. Об этом свидетельствовал нездоровый землистый цвет лица и почти постоянный глухой кашель. Несмотря на испорченные лёгкие, Артур много курил. Он испытывал слабость к дорогим сигаретам. Вот и сейчас на столе перед ним лежала пачка Marlboro, и прежде чем начать разговор, Артур закурил. В комнате собрались авторитеты, которые смотрели за отрядами и промзоной. Почти в таком же составе они собирались 10 дней назад. Не было лишь смотрящего четвёртого отряда Малхаза. Во время обычного планового замеса шестерох бойцов Малхаза замочил какой-то неизвестный первоход. Сам Малхаз допустил крупный косяк. Он стал ломиться искать помощи у администрации. Даже простой зэк, став ломовым, заслуживает безграничного презрения, что уж говорить об авторитете смотрящего отряда. Надо сказать, что Артуру крупно повезло. На самом-то деле он не успел сделать Малхаза положенцем. Смотрящий четвёртого отряда сам распускал эти слухи, пытаясь таким образом повысить своё реноме. Если бы так было на самом деле, то после косяка, допущенного Малхазом, Артуру грозили бы крупные неприятности. Бродяга, представившийся положенцем, поручается за него своим званием и авторитетом. Зона вовсе не закрытое место, как думают многие. Здесь всё как на ладони. Любое происшествие быстро становится известно далеко за её пределами. На предыдущем сходнике простопок Малхаза, после короткого обсуждения, был единодушно признан несовместимым не только со статусом положенца, но и блатного вообще. Здесь же была определена и мера наказания. В ту же ночь Малхаз лишился своего привилегированного статуса и места в отряде. Его отправили к капущинам. Осмотрящим отрядом был временно назначен Лаврушник Косой. Долго исполнять свои обязанности он не мог, потому что через месяц ему предстояла откидка. Был еще один вопрос, который требовал для своего решения времени. Теперь это время пришло. Вот что, пацаны, сиплым прокуренным голосом сказал Артур: "Надо решить вопрос с четвертым отрядом". А ветераны переглянулись между собой. Так ведь вроде всё ясно. Мне громко заметил смотрящий промзоны авторитет по кличке Хамут. "Есть косой. А косом реч не идёт", с некоторым раздражением сказал Артур. Он человек порядочный, все это знают. "А ты, Хамут, пасть захлопни. Тебе пока никто слово не давал. Пошли будешь базланить". Хамут мелко-мелко заморгал и опустил голову. Пока вы чефирь гоняли и машек своих драли, я делом занимался. Разослал Малявой, выяснил обстановку. На столе неожиданно зазвонил телефон. Артуру пришлось прервать разговор и поднять трубку. Некоторое время он молча слушал, а потом по-грузински поприветствовал собеседника и несколько минут разговаривал с ним. Никого из присутствующих в комнате это не удивило. Здесь в зоне Артур мог позволить себе почти всё. Из-за своих болезней довольно много времени он проводил в медсанчасти. Здесь у него была хоть и небольшая, но отдельная палата с телевизором, взятым в красном уголке. Он мог свободно перемещаться по территории колонии и был единственным среди заключённых, к кому офицеры и так а шесть обращались с уважением, исключительно по имени-отчеству: Артур Русланович. Закончив разговор и попрощавшись, Артур положил трубку, С сожалением посмотрел на догоревший окурок сигареты, затушил её в пепельнице и достал новую сигарету из лежащей перед ним пачки Marlboro. Сделав пару затяжек, он продолжил. Сегодня я получил маляву от одного очень уважаемого человека. Когда-то судьба свела нас вместе в Златоустовской тюрьме. Может быть, некоторые из вас его знают. Это Толик Рваный. Пришла и ещё одна малява. Но о ней позже. В подтверждение своих слов Артур достал из кармана своей новенькой черной рубы несколько бумаг и положил их перед собой. Теперь я хочу послушать вас. Как мыслите? Что нам делать с первоходом, который четвертый отряд Науши поставил? Артур внимательно посмотрел на смотрящего первого отряда профессионального каталу Ризо. Непорядок. Подумав, сказал Ризо: "Всё было тихо, мирно, мужики работали, пастухи пили, закон кое-как соблюдался, не порядок". Ризо вздохнул и замолчал. "А ты что скажешь, Мамука?" обратился Артурка ещё одному лаврушнику, смотрящему второго отряда. Мамука был совсем молодым парнем, тяновшим свои 3 года за распространение наркотиков. Он говорил с сильным грузинским акцентом. И активно жестикулировал. Что я могу сказать, Артур? Конечно, не порядок. Бойцов замесил, мол хаза обидел. Кто он вообще такой? Мужик не мужик, блатной не блатной. Может, он вообще индюк? В таком же духе высказались и остальные авторитеты. Особенно резок был Хамут, единственный славянин среди собравшихся. Что-то думать, Артур? Что думать? Замесить его надо, как следует, и всё. Да какой замесить? Мочить надо, чтобы другим не повадно было. Это что же получается? Приходит какой-то пухнарь, нарушает все законы, порядок соблюдать не хочет, а мы тут будем ляс эточить? Сам его заглушу, плюнь на лысину. Ша, пацаны. Артур положил конец обсуждению. Теперь слушай сюда. Мочить моего не будем. Пока. Толя Криваны в своей маляве сообщил, что парнишка этот честный, никаких косяков за ним нет. Еще в Сизомен ты его пытались обломать, прессовали, а потом в шерстяную хату засунули. Ни на какие приколы не купился, шерстяных уделал. Толя Криваны сам его крестил и погонял у этого парнишки, жиган. Вкурили? Толик рваный. Человек, конечно, авторитетный, сказал Ризо. Бродяга настоящий. Ну а вдруг как он ошибся? Помнишь, Артур, как на Лесоповале в Архангельской области тоже один такой был, по прозвищу Зверь. Потом оказалось, что он на Кум работал. Такое тоже случается, согласился Артур. Вот поэтому я послал ещё несколько маляв своим друзьям в Златоглавую. Всё проверили. Нет. Жыганя на сетка. А кто проверял-то? с сомнением спросил Хамут. Мы их знаем. Артур бросил на него такой тяжёлый взгляд, что смотрящий промки, извиняясь, развёл руками. Я только спросил, Артур. Этим людям я верю. Ваши сомнения мне понятны. Ещё что-нибудь? Авторитеты беспокоились не напрасно. Как многие зоны в системе исправительно-трудовых учреждений Министерства внутренних дел РСФСР, исправительно-трудовая колония номер 6 Кировской области, а точнее её руководство, жило с ливака. Ливак это неучтённая продукция, которую производили заключённые в промышленной зоне. Кое что из строительных материалов шло областному начальству, кое что хозяин и его подчинённые использовали для строительства собственных домов и дач. В таких условиях хозяин был лично заинтересован в том, чтобы в зоне царил порядок. А кто может обеспечить порядок лучше воров в законе, авторитетов? Они следят за тем, чтобы мужики работали, выполняли и перевыполняли план, чтобы никто не мутил зону, привлекая тем самым излишнее внимание руководства областного управления внутренних дел. С приходом к руководству ВМД новых людей, И развернувшись на этом фоне борьбы за чистоту органов внутренних дел, для руководства исправительно-трудовых учреждений настали трудные времена. МВД и КГБ стали часто проводить тайные операции, отправляя в колонии своих законспирированных агентов под видом зэков. Те добивались авторитета среди осуждённых, проникали во все дела, происходящие в колонии, а затем по их информации устраивались широкомасштабные проверки. Воров отправляли в это К-6 Саликамска, более известную под названием Белый лебедь. Офицеров понижали в звании, а некоторых даже судили. В данном случае Артуру приходилось беспокоиться не только о поддержании порядка в зоне, но и о сохранении положения. Именно поэтому он проверил Жигана по своим каналам. Значит так, пацаны, подвёл итог разговору Артур. Дёргаться не будем. Жиган понятие не нарушал. Косяков за ним нет. Крестил его сам Толик рваный. Значит, был у него на то резон. Сегодня вечером я зайду на делянку, поколякаю с этим парнишкой. Может, он нам на что и сгодится. Задатки у него хорошие. Если, конечно, не будет рогом упираться и косяки пороть. Молодёжь надо растить и воспитывать. Помните, каким мамука был? Вот то ты и оно. А сейчас, пацаны, у меня для вас сюрприз есть. Артур вынул из кармана куртки аккуратно свёрнутый бумажный пакетик, развернул его и высыпал на стол полтора десятка таблеток. Немного, конечно, словно извиняясь, сказал он. Но уж не в защите, пацаны, что есть. Колёса, восхищённо произнёс Мамука. Тиафедрин, уточнил Артур. Каждому по пять таблеток. Резо, займись. А штав положенную каждому долю, Ризос недоумением спросил у Артура. А себе в другой раз, сказал смотрящей зоны. Сегодня у меня ещё есть дела.